глава одиннадцать пузыря собственноручно подаренный анаэль фиолетовый плащ вернее палатку соответствующего цвета которую наездница тут же утилизировала таким странным способом облегченно выдухнула дошли в предвкушении встречи с давней такой же главной подругой постоянному присутствию которой рядом надо признаться за последние перед злополучным полетом месяце сильный привык радостно замахал сжатым в руке карабином. Однако на всадницу это почему-то произвело противоположное моим ожиданиям воздействие. Попугай, беспрекословно подчиняясь малейшим движениям устроенных ножек, кольцом охватывающих его шею, метнулся в сторону, моментально скрывшись за верхушками ближайших деревьев. — Ну, конечно, вот я дурак! Мы же частично одеты в предметы трофейной формы, снятые с немецких конвонов. И вооружены соответственно. А лица девушки с такого расстояния разглядеть никак не могла, тем более, что из всех присутствующих знакомо ей только мое. Так что же теперь? Идти те опять искать лагерь? Внезапно, совсем с другой стороны, вновь появился попугай. На этот раз он несся гораздо быстрее и ниже, и явно заранее разогнался в снижении. Двигаясь по широкой дуге, птица со своим грузом За несколько секунд обогнула нас, примлекнув в самой близкой точке траектории, на расстоянии в полсотни метров. неуверенно что всадница успела меня рассмотреть, выкрикнул за всех сил ее имя, маша пустыми на этот раз руками. Неужели не узнала? Но пронесшийся было в сторону густых крон ближайших деревьев, попугай вдруг резко поломал траекторию, выполнив косую полупетлю вверх, после чего притормозив Стал полого спускаться к нам. И уже через полминуты я с огромным удовольствием сжимал в объятиях более чем двухметровой высоты разведчицу. Опять забыл, какая жена у меня все-таки дылда. Хоть и худенькая. Взял ее на руки только тогда смог дотянуться губами до прекрасного заплаканного лица. Вот тебе и суровая воительница. — Я знала, ты придешь. Выдавила себя с трудом, освоившая за время нашего знакомства несколько сотен русских слов Анаэль, и, всхлипывая, добавила что-то на своем языке. Интересно, что. Хотя какая, собственная разница? И так ясно, что меня, несмотря ни на что, ждали и мне рады. Зарывшись лицом в ее мягкие светлые волосы, стала рассказывать, как я по ней соскучился. Не знаю, сколько из того, что я произнес, Анаэль поняла, но... Смысл наверняка дошел, так как девушка еще крепче обняла меня. Простояли так, наверное, минут пять. Однако пора представить своих товарищей. С сожалением поставив разведчицу на ноги, познакомил ее с уже слегка разозленными, этой слишком затянувшейся и не особо уместной тут романтикой, друзьями. Крепыш еще со времен службы немного владел языком еврейских союзников, особенно полевой терминологией, поэтому по делу мог объясниться даже лучше меня. Чем я занялся, выясняя, как быстрее и безопаснее пройти в лагерь разведчиц, ведь она еле перемещается по воздуху, а нам придется ножками топать. Наконец выяснили, девушка еще раз обняв меня, к сожалению, мысилась на попугаю, показав жестом, что прикроет нас сверху. У нее, кстати, тоже имелся трофейный карабин, который я ей подарил, еще после самой первой победы над немецким дирижаблем. Научил пользоваться, хотя обойтельница поначалу с подозрением отнеслась к шумному, по сравнению с привычным с детства луком, оружию. Однако быстро оценила все его преимущества. Стрелять в полете с борта верховой птицы научилась уже сама, тут я ни в чем помочь не мог. И сестру Анасаэль тоже научила. Пришлось подарить и второй карабин, несмотря на дефицит трофейного оружия. Представляю, о чем шептались за моей спиной бойцы штурмовых отрядов при виде этого, мягко говоря, протекционизма. Однако, чего не сделаешь для женщин. Наэле явно хотелось взять меня с собой, но грузоподъемность боевого попугая этого не позволяла. В критических случаях он был способен взять на борт еще одну разведчицу, однако тонкие, стройные эльфийские девушки гораздо легче меня, чуть ли не вдвое, так что пойдем пешочком. Да и непорядочно это — бросать товарищей на последнем переходе. Дорога до лагеря оказалась не такой уж и короткой, хотя по прямой до него было менее километра. Однако путь преграждала мощное болото, парившее заметными издалека клубами пара отбивших на его дне горячих источников. Тут десятки сильнейших термиков, рай для крылатых. Но нам, сухопутчикам, пришлось идти в обход. Не обошлось и без стычки с местным зверьем. Привший в тепловых потоках мой старый знакомец, самый нелепый из всех встреченных тут животных, крылатый крокодил, узрев долгожданную добычу, радостно встала в нисходящий вираж, разгоняясь для атаки, Однако Анаэль, дежурившая в высоте, оказалась на чеку, спекировав на хищника, метнул в него дротик в нижней точке траектории. Видимо, патроны карабину берегла для более серьезных стычек. Молодец, девочка. Тонкий дротик, с удвоенной благодаря разгону носителя скоростью, возившийся в спину летающей рептилии, пробил ее туловище насквозь, совершенно перечеркнув ближайшие планы крокодила. Судорожная Маша... Смешными кожистыми перепонками, заменявшими ему крылья, тот неуклюже рухнул в болото, сразу же полностью уйдя под воду. То ли помер, то ли залег на дно лечиться. Ну а мы, обогнув наконец конец опасные болоты, вышли к стоянке разведчиц. Практически абсолютно безнадежное предприятие, как каковым казался планируемый в лагере побег, к огромному удивлению увенчался успехом почти для всех участников. Передовой лагерь союзников располагался в двух десятках километров от периметра метрополии, умело скрытая в переплетающихся кронах высоких деревьев. Ветви были очищены от проживавших тут ранее фауны, как опасно, так и не очень, чтобы ее представители не мешались под ногами, то бишь крыльями патрульных попугаев. Для устройства лагеря выбрали средний слой растительности, однако очищены были и верхний, и нижний, на всякий пожарный. На тот же пожарные нижние ветки срубили, кроме самых толстых, затащив обрубки наверх и привязав на манер своеобразного воздушного забора по периметру лагеря. Таким образом, кусок кроны обрел нечто типа стен, превратившись в надежно защищенные от всех здешних угроз помещений. От всех. Кроме, разумеется, нацистских штурмовых групп. Чтобы те здесь не появились... Место расположения лагеря выбрали как можно дальше от обычных маршрутов немецких патрульных дирижаблей и дополнительно замаскировали сверху. В общем, потрудились на совесть. Самого лагеря я еще не видал, но сверху уже прилетал. Как раз здесь наш трофейный и направлявшийся с самоубийственной миссией в метрополию, выбросил обеих сестричек, сопровождавших меня до последнего момента. Их попугаи базировались на верхней поверхности воздушного судна, привязанную к трубам, как к стойлу. Большого труда стоило научить их садиться и взлетать на дирижабле рядом со страшно, поблескивавшими и дымящимися черными трубами. Но наездницы умели заставить упрямых животных подчиняться. В результате попугаи проделали весь путь сюда из захваченной немецкой базы на привязи. Хорошо помню момент расставания». Я вылез на внешнюю поверхность вместе с сестрами, по протянутым вдоль оболочки веревочным лестницам, забрались наверх к стойлу. Ветер развивал плащ Анаэль, и ее фигурка, наблюдаемая мною снизу, казалась такой прекрасной и такой уязвимой. Еще раз поздравила себя с тем, что устоял перед тем нажимом сестер и заставил их покинуть корабль перед началом смертельной миссии. Пусть отсидятся на передовой базе. В случае успеха подберем их на обратном пути, но в случае неудачи. Тогда обиженная и заплаканная Анаэль, не говоря ни слова, отвязала свою верную птицу от трубы, и, вскочив ей на шею, в мгновение ока исчезла, подхваченная воздушным потоком. А Асаэль чуть одержалась, поцеловав меня на прощение, с таким напором, которого никогда не позволяла ранее в присутствии сестры. Еще этого мне не хватало. Теперь-то я понимаю, насколько верным было тогда мое решение. я хочу даже представлять, что произошло бы, попади девушки в плен. И сейчас, взбираясь по веревочной лестнице, спущенный сухопутным крысом, не умеющим летать на крылатых животных, мечтал уединиться с Анаэлем, чтобы, так сказать, получить причитающиеся мне благодарности за то, что уберег ее от страшной участи. В принципе, мечта сбылась но только поздно вечером, а сначала, забравшись в защищенное пространство лагеря, нам пришлось пережить восторг его обитательниц А Саэль вообще, совершенно не стесняясь присутствия сестры, впилась в меня губами, и чуть не задушив. Не думаю, что Анаэль столь страстное выражение чувств сильно понравилась, однако та пока не высказала недовольства. Да и не до семейных сцен было сейчас, когда война бурного восторга вызванного появлением уже не особо ожидаемых гостей, несколько спала. Нас, как положено в сказках, накормили, напоили и дотошно расспросили. Пришлось, пользуясь в качестве переводчика крепышом, трепавшимся на смеси еврейского и греческого, которые тоже понимали наши союзницы, поведать в подробностях всю историю легендарного ужиналета и последующего пребывания в лагере. Также подробно девушки, а кроме попугайских садниц никого в лагере не имелось, где интересовались и биографии моих спутников, а особенно деталями побега. Наши приключения в подземельях привели их в полный и окончательный восторг. Во время рассказа о героической гибели нашего товарища даже пролилось немало девичьих слез. Эх, бабы! Они бабы и есть, несмотря на два с гаком метра роста. В конце концов, она еле игравшая здесь роль старшей, подозреваю что исключительно по праву подруги главкома ударного отряда союзников, то есть меня, насильно прервала задушевную беседу. В паре девушек был отдан приказ утра на всех парах лететь к ближайшей отсюда базе ангелов, и только после всего мы смогли уединиться. Анаэль провела меня по переплетению веток, подстраховывая в опасных местах. Не могли, что ли, беревочные перила натянуть? Здесь же сорваться, как два пальца. В схватке с ящером потерять. Правда, гибкие и ловкие эльфики явно в страховке не нуждались. В увлекаемой девушкой я успел заметить, что всех моих товарищей тоже ведут под конвоем разведчицы. Причем в разных направлениях, кажется. Ночь благодарности сегодня планируется не только для меня.